Переодевалась уныло, без энтузиазма, под еще более унылым взглядом Фаргуса. — Я Манто? — спросил тот с надеждой. — Ты? — Никто. — ответила безразлично, поправляя лямку платья. — Больше? — Никто. — Ну, хозяйка, я... — Уйди! — Хранитель не стал прилекаться. грустно опустил мордочку и обернулся серебристой заколкой. Я подняла ее с пола, погладила прохладные грани, коснулась смешного галстука бабочки. Ведь я ему верила, никому в разолье не доверяла, а ему открылась. И вот что из этого вышло: Винсент ушибленный на голову, Фаргус шпион, Даниэль с матерью сектанты, готовые принести в жертву детей. И что теперь делать? Одна я камни не найду. Мне нужен фаргус, но слишком больно. Положила заколку на прикроватную тумбочку. Как там звучал девиз нашего шефа? «Не бывает невыполнимых задач. Бывают сердечные приступы в тридцать». Все. Приняла на вооружение морду лопатой, хвост пистолетом и... «Ухудшитель настроение и демотиватор в виде хмурой мессар. Идем, тебя уже ждут». «Кто ждет?» Отвечать на вопросы выше достоинства ее темнейшей особы. Важно вышагивая, она отвела меня вниз и отдала на поруки. Версель протянула разочарованно, остановившись на полпути. — Сколько восторга в голосе! — усмехнулся мужчина, поднимаясь с дивана. — Я рассчитывала увидеть магистра. Ну, не то чтобы прямо горела, хотя горела, конечно. Задать ему пару вопросов или трёпку, или вопросы после трёпки. Это как карта ляжет. Придерживая подол, спустилась и подошла к Верселю. — Значит так. Пока Даниэль не вернется, она твоя. Понял? — скомандовала страшная женщина. — Так точно, миссар Сакс? — Ой, все, ерничаешь? — встревоженно заметила она. — Уйдите уже. Король вот-вот прибудет. И с этими словами озабоченная Саксова матерь скрылась на кухне. Яд, наверное, сцеживать пошла. — Версель, твоей... «Маме внуки не нужны?» — спросила с надеждой, устраивая ладонь на изгибе его локтя. «Моей маме нужен сын. Живой», — уточнил он. «Мы с Аксом любим помериться силой, но все это игры. Я ему не ровня. А уж когда вопрос касается женщины, то дело чести». Передо мной услужливо распахнули двери, в которые вполне пройдут двое то первым стал того и тапки? М -м, что за забава? Не забивай голову. Тоска по ехидным замечаниям хранителя стиснула душу тисками. Он бы нашел, что ответить, и понял бы. Версель пытался отвлечь меня светской болтовней, разбавленной остроумными и не очень шуточками, но я настолько глубоко погрузилась в мысли, что, будь они водой, меня бы расплющило даже с аквалангом. Фаргус, Сакс, мать его, да еще Винсент. Вот правильно говорят, помяни черта, не успели мы спуститься на несколько уровней ниже, а ведь не было тут раньше ступенек. Как нам перегородил дорогу лекарь в неизменно фиолетовой хламиде? Вынырнула мгновенно, пальцы вцепились в руку Верселя. Мужчина почувствовал мое волнение и накрыл их своей ладонью. Отойди, нам нужно поговорить. Потребовал Винсент, глядя на меня обезумевшими глазами. Но Фаргус хорошо поработал с камнями. В ближайшие сутки они не должны никого беспокоить. А с камнем души мне вроде бы удалось найти общий язык, опыт сглашатой им показал. Значит, безумие в глазах лекаря его собственное. — Простите, но я вам уже сказала, что все в порядке. Лекарь мне не нужен, я чувствую себя отлично. Даже воспоминания частично вернулись. Похлопала честными-честными глазами и разве что не впаялась в Верселя. Так плотно прижалась к нему, что еще чуть-чуть и неправильно поймет. Мужчина подарил мне многозначительный взгляд и покровительственно приобнял. — Нет, — бросил он. Винсент дернулся, было вперед, но осекся, словно ударился в невидимую стену. Лекарь посмотрел куда-то перед собой, рядом со мной и, дернув ноздрями, выплюнул. Монстров своих приволок. Боишься, честной драки? Винсент, если понадобится, я тебя в порошок сотру, не напрягаясь. Ты с кем в игры играть, вздумал? А меня другое волновало. Какие монстры? Совсем, что ли, сумасшедший? Я ведь всем могу о тебе рассказать! — обличительно заявил лекарь, глядя на меня. — Винсент, ты мне никогда не нравился. У тебя с высотой как? — иронично поинтересовался Версель. — А ведь мы как раз возле перил стояли. — Да высота в Академии, в общем-то, повсюду, — Здесь так легко оступиться и как-то само вышло, что я присвистнула, глядя вниз, но эффект произвело ошеломительный. Вам это еще аукнется, пообещал Винсент. Овось ну, не в лесу. Мужчина попыхтел, не желая признавать поражение, снова глянул куда-то в пустоту, плюнул туда же и ушел во свояси А с ним вообще как? «Все нормально?» Вместо ответа Версель прикрыл глаза и воздух передо мной дрогнул. Сгустился, являя миленьких трехглавых псов с налитыми огнем глазами и винтовыми рогами на трех головах. Из открытых пастей капала слюна, а длинные хвосты нервно били по полу. «Какие ми милые собачки!» — нервно улыбнулась. «Версель, что происходит?» И сарсакс попросил меня стеречь, чтобы не убежала. Мой спутник открыл глаза, и сущности растворились. Как спать-то теперь, зная, что монстры не только существуют, но еще и могут быть невидимыми? Не она, и не поэтому. Соревнования скоро начнутся, и я должен представить тебя королю. Они с Аксом отлично ладят. Он будет удивлен новой пассией своего незаменимого темного рыцаря. «За что ты недолюбливаешь, магистра?» Спросила, когда мы остановились перед радугой. Этот способ передвижения мне все еще не нравился, но уже привыкаю. «Много знаешь о мужской дружбе?» «Да не особо». Подмигнув, Версель потянул меня за собой. В этот раз мы летели наверх и летели долго. Я успела покричать, но рядом со спутником как-то несолидно, быстро перестала. Успела испугаться, а к концу полету даже заскучать. Но пройденный путь стоил того. Мы вышли на широкую смотровую площадку в форме круга на нереальной высоте. От падения нас отделял невысокий бордюр с резными деревянными колоннами. А сама конструкция вообще держалась на Божьем Слове. На магическом, если быть точнее, но поправка, на мой взгляд, несущественная. Яростные ветра ударялись в невидимые стены, защищая пребывающих гостей от бронхитов, ларингитов и воспалений легких. Судя по тому, как вибрировали магические преграды, если они рухнут, всех попросту разметает в разные стороны. А вот. Листики тоха. Мы вскарабкались на самую верхушку, всего лишь мелко подрагивали. Неудивительно, когда лист размером со слона, а уж какой вид открывался, не передать. К бордюру подойти не решилось, но и с центра площадки просматривались бескрайние просторы разолей, усыпанные цветами, ощетинившиеся лесами и умытой озерами. Что интересно, пейзаж равнинный, я не увидела гор. Не к такому ты привыкла, намекнул Версель. И ты знаешь, ну, Саксу пришлось быть убедительным, чтобы заставить меня призвать теней. Он кивнул в воздух рядом со мной. Но теперь я знаю, что скрывает пустота. А где он? «Занимается твоим делом. Идем. Нужно представить тебя, королю!» Но я не шелохнулась. И даже не непонятное мое дело остановило. Королю проговорила, пробуя слово на вкус. Тому самому, который ищет таких, как я. Последние слова произнесла шепотом, склонившись ближе к Верселю. На площадке было шумно и людно. Разодетые адепты выпрыгивали из радуги, сходили с неболетов, прилетали на своих крыльях и приносили в лапах попутчиков. Особо умелые прямо из воздуха появлялись. Последнее сопровождалось дымом, шумом и руганью. — А мы ему ничего такого не скажем, — подмигнул мужчина. Вот успокоил, так успокоил. Доверься, ты в надежных руках. Ага, я уже побывала в надежных лапах. Теперь только довериться мужику с лукавым взглядом и невидимыми монстрами не хватало. Ну, страха глаза велики, а у короля усы. Зря боялась. Все прошло быстро и безболезненно, а сама процедура носила чисто протокольный характер. По петляющей ветке узких деревянных коридоров меня отвели в кабину, где расположилось его величество. Окруженная со всех сторон стеклом, она парила в воздухе. Королевская капсула после нашего с Верселем и Миссарсак с приходом оторвалась от трапа и пошла в свободное плавание над большим полем, похожим на футбольное. Это, конечно, хорошо, когда ты хочешь посмотреть шоу, но как-то не очень хорошо, когда ты в юбке, а снизу толпы зевак. И чем короче юбка, тем шире рты зевак. Предусмотрительно свела ноги и поняла взгляд на его величество. Мужик простой, похож на Якубовича. Спросил: хочу ли сакса? Он Сначала не поняла и чуть не врезала, а потом прочистила уши и честно ответила «нет». Он посмеялся, спросил, за кого болею. туман ответила «за наших». Король посмеялся снова. «Как отношусь к попаданцам?» «Просто! Я к ним не отношусь!» Буркнув. «Идеальная пара!» Король плюхнулся на сиденье и вернулся к соревнованиям. Миссар Сакс состроила страшное лицо. Версель задорно подмигнул, Пять королевских охранников, скрестив ладони на причинном месте, безразлично смотрели каждый в свою сторону. Мм, дамс.